Глава тридцать девятая. Банька у домовых и впрямь вышла на славу. И пара хватала, и воды, и квасу душистого, и веников упругих. Софья Соф и царевич целый час провели в мыльне, несмотря на то, что Иван торопился скорее в горенку, к жене любимой. Напарились, намылись, вышли под звездное небо в одних сорочках. Загляделись. Особое время настаёт», — сказал хриплосов. Завтра уже осенины. Примечание. Осенины. День осеннего равноденствия двадцать сентября. Значит, завтра к царю и пойдем, твердо сказал царевич, ощущая бесконечность раскинувшегося над головой неба. Постояли они еще минуту. И в терем пошли. Цов в мастерскую, на топчан. А Иван под самую крышу. В светелку, под соболью одеяло, клади своей. Всю ночь над царским теремом грохотала гроза. Лил дождь, гремел гром, сверкали молнии. Опытные старики пугали молодежь. Где это видано? На осенины — гроза. Ладно бы дождь холодный зарядил, а то ведь сверкает так, что в палатах царских светло и гремит, словно табун по крышам несется. Неладно все это. Только матушка-царица своей светёлки поясок новый плела, да усмехалась. Ей ли не знать, как у видовки-дамага свадьба празднуется? Какие силы собираются, чтобы поплясать в небе над их опочевальней? Забыли жители столичные, как на царскую свадьбу гроза смыла почти месячную засуху, как гремело и сверкала почти три дня, когда Берендей на Премудрой женился. Правда, свадьба-то летом была, никто и не запомнил. А теперь вот сын Ивана Ладу привел. Царица уронила слезинку на красно-белый нарядный пояс и не стала ее смахивать. Пусть бабкины слезы будущему внуку оберегом станут. Поутру Иван и Елена не спешили вставать. Нежились под соболем одеялом, обнимались, сладко целуясь, пока не выкатился шариком из угла домовой. «Вставай, царевич! Царица-матушка меня прислала!» «Невесту везут!» Пришлось молодым подниматься да собираться. Василиса к невестке Кикимор прислала с нарядом замужним, с убором драгоценным, да и сама принарядилась в платье царское, кокошник жемчужный с каменьями, да летник золотом шитый, соболем отороченный. Чтобы издалека видно было, царица шествует. Тут зазвонили колокола, загудел народ, распахнулись ворота, въехала колымага скромного вида. Но стрельцами окруженная и к высокому крыльцу царского терема медленно, шажочком покатилась. На крыльце невесту сам царь Берендей встречал с сыновьями. Да бояр и боярынь видимо невидимы. А холопы-дослуги верные все крыши-заборы обсели, чтобы разглядеть, что ж там за Елена такая прекрасная. Будто в ответ распахнулась калиточка резная царского терема. Шмыгнули оттуда домовые, катнули красную дорожку суконную до самого царского крыльца. Непростую дорожку, заговоренную. Катится дорожка и всех со своего пути распихивает. Народ возмущается, кричит, пытается дорожку эту затоптать, да встать на нее никто не может. Так и докатилась суконца красная до самого крыльца, уперлась в ноги царю-батюшки. Потемнел лицом берендей поднял голову, Глянул на того, кто посмел своей дорожкой путь для невесты перекрыть. Да и застыл, позабыв, как выдыхать надо. Во всем блеске позднего осеннего солнышка шла к нему по дорожке червленной Василиса Премудрая. Кокошник сиял, бармы царские зеленые да алые лучики в стороны разбрасывали, Наручи шелк изумрудный прихватывали. Летник темно-зеленый, золотом шитый, сиял и переливался. Ничуть не изменилась царица матушка за десять лет. Тоньше, разве что стала, да печальнее, но шагала все так же ровно и плавно, а и лебедь белая, и гордость материнская на ее лице цвела. Перевел взор бериндей жене своей за спину. и губы в полоску сжал. Иван, сын его меньшой, шел в наряде царском, а с ним под руку валом летники, валом же платье да в кокошнике жемчужном. Прекрасная шла, потупившись. Открыл было рот царь берендей, на сына не слуха рявкнуть, невестку будущую приструнить. Да и застыл. Нарядно прекрасный не девичий. «Женский!» А Иван ее по руке погладил, успокаивая, и кольцом серебряным блеснул. «У мужа молодого колечко серебряное, у женки молодой золотое!» Ах, прохвост! Только и успел царь сказать, как царица-матушка до него добралась, до да рукой своей уста ему затворила. «Не смей нашего сына бронить!» «Не знаешь ты ничего, Беренгей, а уж винить собрался. Ну-ка, пасынки мои, сами признайтесь в делах черных или мне свидетелей призвать». И голос ее, благодаря Ивану, разнесся по всему двору и до города долетел. От удивления все, кто возмущался, замолчали тут же. А Василий и Артемий так с лица спали, что царь-батюшка и сам догадался, что дело тут нечисто. Обернулся к ним со всей своей могутной силой, пристукнул по крыльцу посохом царским, требуя ответа. Однако схватило царским сыновьям гонору, выступил вперед Василий, да и сказал, «Ты, отец, при всех своих ближниках клялся, что уступишь престол тому, кто привезет тебе жар птицу». Выполняй свое обещание. Да, отец, поддогнул Артемий. Уступай трон Василию. Пора уже. Прищурился Берендей. Но тут окружили царевичи Змеевичи и начали то же самое кричать: Уступай трон, царь Берендей! Обещал, выполняй свое обещание! И голоса их далеко разносились по двору и по городу. Оглянулся царь на бояр своих, а те стоят, потупившись. Кто Артемию золото должен, кто Василию дочь свою подсунул и ждет. Вдруг доженится на ней царевич. А не женится, так хоть золото оцыплет или городок в провинцию подарит на прокорм. Помрачнел Берендей, Понял, что упустил свой двор. Кто-то уж давно на сворке у Артемия сидит, кто-то Василию пятки лежит. А царица-матушка вдруг посветлела лицом, да и добавила, «Верно все, царь берендей. обещал трон отдать тому, кто добыл жар птицу, отдавай. Сын твой умен, красив, да и женат уже, все условия выполнены». Замолчавшие были змеи, зашипели дружно. Приосанившийся Василий волком на брата младшего посмотрел, а вперед белый сов выступил. Я волк, хранитель пути. Приставлен был к Ивану Царевичу, чтобы он верно путь царский прошел. Вот, государь, смотри. И вы смотрите, люди, служивые до да посольские, и змеиный детище смотрите, потому что клятву дал государь строгую. И выполнит ее до последней буквицы. Взмахнул сов рукавом, Раскинулось, словно бы полотно белое, А на нем поплыли картины живые. Вот Василий под яблони храпит, Вот Артемий на сеновале посапывает, Вот Иван птицу жар схватить пытается. Ахнул люд честной, загляделся. а картины дивные дальше плывут. Вот Василий да Артемий царя батюшку выслушали, поклонились, вышли из терема, да плюнули. Денег взяли, одежду новую, клинки ржавые и в трактир. Пить, гулять, веселиться. А Иван по Кошевой долине идет, за каждого окаменелого молится. Тут уж даже змеи шипеть перестали. Больно страшное место. Дальше больше. Вот Василий с плетью за девкой какой-то погнался. Вот Артемий пьяный до изумления стол перевернул. А вот Иван с кощеем самим беседы ведет. Так и смотрели все гости и сам царь молча. Как Иван добыл Елену прекрасную до да коня златогривого. да жар птицу, как братьев нашел да спас, как разбойники на него напали, чуть на тот свет не отправили. А в финале чудес своих видовских показал сов венчания Иваны и Елены, хор поющих черничек до да постель с соболями усталанную. Выдохнули тот бояре с облегчением, «Вроде и выполнят все, что Василию Дартеми да обещали, а все же не пустят на трон тридевятого недостойных». Уловили это Змеевы, зашипели, зубы ядовитые показали. Да только царица-матушка не лыком шита. Не зря десять лет в девичьей обители просидела. Махнула рукавом широким. До да змеиной травкой всем под колодником глаза запорошило. Попадали змеи, скуляя, стеная, а стрельцы уж по приказу царя их скрутили, да в погреба холодные заперли. Змеевичи, они холоднокровные, на льду в спячку впадают. Царевичи тоже государь велел под стражу взять, цепями обкрутить да в погреб утащить. Пусть там посидят, охолонятся, Ночью сонным зельем всех напоить Да вывести в змеинное царство. Деду их в подарочек. Полез в мое тридевятое со своим змеиным уставом, Пусть сам с внуками нянькается. А теперь указ мой царский. Диак приказный, пиши. Тут же, из передевшей толпы, Вынырнул крепкий мужик с переносным письменным прибором, пристроился у крыльца и под громкие слова Берендея зацарапал гусиным пером по свитку. «Я, царь Берендей, выполняя свое обещание, передаю престол мой и корону сыну-младшему, Ивану-царевичу. Поэлик он соблюл все условия, оговоренные в моей клятве». а кроме того женился, то быть через три дня пиру великому и венчанию на царство.